Поле с одной стороны омывалось теем, глубоким и взбухшим по весне. Посреди поля была сооружена крепкая ограда, замыкавшая с трех сторон площадь в полтора стоярда в длине и 50 ширины. С четвертой стороны арена была, как полагали, достаточно ограждена рекой. Для удобства зрителей соорудили вокруг ограды амфитеатр, оставив свободным широкий промежуток для стражи, пешей и конной, и для зрителей из простонародья. У ближайшего к городу конца арены выстроились в ряд высокие крытые галереи для короля и его придворных, так щедро украшенные гирляндами и росписью, что за этим местом сохранилось по сей день название «Золотого» или «Золоченого шатра». Министрели горцев, трубившие пиброхи, то есть боевые напевы, каждый из двух соперничавших конфедераций смолкли, как только бойцы вступили на Северный Луг, ибо таков был установленный заранее порядок. Два статных престарелых воина, каждый со знаменем своего клана, прошли в противоположные концы арены и, воткнув хоругви в землю, приготовились, не участвуя в битве, стать ее свидетелями. Волынщики, которым также положено было сохранять нейтралитет в борьбе, заняли свои места у соответствующего брат Таха. Толпа приняла оба отряда равно восторженным кличам, каким она всегда в подобных случаях приветствует тех, чьи труды должны доставить ей потеху, или то, что именуется словом «спорт». Бойцы не отвечали на приветствия, но оба отряда прошли по лугу и стали у ограды с двух концов, где имелись входы, через которые их должны были пропустить на арену. Оба входа охранялись сильной стражей и златников. Граф-маршал у одного, лорд-верховный констебль у другого тщательно проверяли каждого бойца, положенным ли он вооружений, которые должны были составлять стальной шлем, кольчуга, двуручный меч и кинжал. Они проверили также и численность каждого отряда. Велико же было волнение в толпе, когда граф Эрл поднял руку и провозгласил. «Стойте! Сражение не может состояться, так как со стороны клана Хаттон...» Не хватает одного бойца. «Ну и что из того?» – возразил юный граф Крофорд. «Нужно было сосчитать получше, когда покидали свой дом». Однако граф Маршал согласился с верховным констеблем, что к сражению приступить нельзя, пока не будет устранено неравенство. А толпа уже всполошилась, опасаясь, как бы после стольких приготовлений битву не отменили. Среди всех присутствующих, быть может, только двое радовались тому, что сражение не состоится. Это были вождь клана Кухил и мягкосердечный король Роберт. Между тем, оба вождя, каждый в сопровождении особого друга и советчика, встретились на середине арены, а чтобы им скорее договориться, в помощь им вышли граф Маршал и граф Крофорд с одной стороны Лорд Верховный Констебль и Сэр Патрик Чартерис с другой.